Выйдя из закрытого соломой домика, Магедин с ленцой принялась гадать, в какой же глухомане находится эта маленькая деревушка. Обычно в таком захолустье не ожидаешь увидеть развивающиеся знамена. Девушка оказалась сильнее, чем предполагала Магедин, и спаслась из сплетенной ею паутины тела Ранриода. А ведь даже Ланфир, сколь бы кичливо о том не заявляла, не сумела бы здесь добиться большего. Тем не менее девчонка представляет интерес лишь постольку, поскольку разговаривала с Элейн Тракант, которая может привести к найнив Алмира. Единственная причина, почему Магеддин захотела избавиться от девушки, поймав ее в ловушку, заключалась в том, что отрекшаяся не желала, чтобы кто-то свободно разгуливал по тела Ранриоду. И без того плохо, что приходится вынужденно делить его с Ланфир. А тут еще это приблуда. Но Найниф Алмира... Эту женщину она заставит умолять о позволении служить себе. Ее Магеддин намеревалась захватить воплоти. Может, даже попросит великого повелителя даровать мерзавке бессмертия, чтобы эта Найниф вечно терзалась и... И сожалела что посмела перейти дорогу магедин и выходит она вместе с Элейн стакнула с бергиты вот и еще одна причина примерно наказать ее давным-давно еще в эпоху легенд бергита даже не ведала кто такая магедин но сорвала столь превосходно задуманный магедин план а какой был великолепный замысел захватить не кого-нибудь льюса терина Но Магедин узнала ее. Да вот жалость. Бергита, тогда ее звали театра умерла раньше, чем ее настигла месть Магедин. Не успела она тогда разобраться с дерзкой лучницей. Но смерть не наказание и не конец, особенно если она означает жизнь тут. Найни Фалмира, Элейн Таракант и Бергиты. Этих трех она отыщет обязательно и непременно с ними разделается. И действовать будет из теней. Так, что они ни о чем не догадаются, пока не окажется слишком поздно. Она покончит со всеми тремя, без исключения. Магеддин исчезла, а знамена все плескались под слабым ветерком тела Ранриода.